Глава 15. Ну, наконец-то. Казалось, не прошло и секунды, как я очнулся. Только что мое сознание пикировало в приятную темноту забвения, и вот я стою в потемках, в километре от городка Песеголовых, и слышу чертовски знакомый голос, по которому уже успел соскучиться. «Деннебери?» Темнота передо мной подернула рябью и приобрела очертания человеческого тела. «Здравствуй, внук!» «Это сон?» — я оглянулся по сторонам, пытаясь сообразить, где мы находимся. Я, конечно, был рад увидеть деда, но не исключено, что это могла быть иллюзия или качественное ментальное воздействие. «Сон», — согласился Деннеберри, — «видишь ли, это самый простой способ, чтобы отправить тебе весточку». «Почему я должен тебе верить?» — нахмурился я. «Молодец», — Деннеберри и не подумал возмущаться. «Доверяй, но проверяй. Что до твоего вопроса, то, по моим прикидкам, ты уже почти собрал ваджру, и, скорее всего, прошел испытание фон Лютиков». «Не убедил», — я покачал головой. «Сопливый щенок превратился в матерово волкодава», — усмехнулся Деннеберри. «Одобряю». «Ну, до волкодава мне еще далеко», — усмехнулся я. «Но, в общем и целом, да». То ли еще будет, пообещал мне Даннеберри. Идущий путем искусства рано или поздно перестает быть человеком и превращается в лича. Если ты про своего учителя и по совместительству напарника, то это его выбор, где ты глазом не повел. Вторую форму, как я вижу, ты уже освоил. Дело осталось за малым. Без обид, я покачал головой. Но ты пока не убедил меня, что ты это ты. «Прислушайся к крови, внук», — усмехнулся Деннеберри. «К слову, будь это иллюзия или внушение, ты бы сразу же почувствовал внетелесный дискомфорт. Но если ты не доверяешь своим ощущениям, то у тебя есть надежная подсказка». «Печать!» — кивнул я, машинально поглаживая шрам на плече. «И все же...» — «Ладно», — нахмурился Деннеберри. «Мне некогда тебя убеждать». Да и выведывать я у тебя ничего не собираюсь. Более того, я даже не собираюсь тебе ничего говорить. Ни про сокровищницу Ахрокроса, ни про оставшуюся часть Ваджры, ни уж тем более про круг и комплект Некроса». «Комплект Некроса?» — против воли заинтересовался я. «Аналог регали императора Порога», — пояснил Деннебери. «Кольца, наручи, клинок, щит, диадема, нагрудник» поножи и так далее. Баланс. Внимание, доступно уникальное задание «Трон Некроса». Соберите комплект Некроса и займите место владыки тьмы по праву сильного или, будучи обладателем двух и более артефактов, инициируйте состязание Некроса. Баланс. Эхом отозвался я, читая появившееся передо мной уведомление. Любопытно, конечно, но мне это не интересно. «Глупо ожидать другого от человека, отказавшегося от статуса претендента», — усмехнулся Деннеберри. «Тогда к чему это все?» «Как это к чему?» — наигранно удивился дед. «Отвечаю на твой вопрос, конечно же». «Ха!» — против воли улыбнулся я. «Ты как обычно в своем репертуаре». «И печать смерти, и кровь, и все мое естество подсказывали мне, что передо мной стоит Деннеберри...» но убедительнее всего была его неповторимая манера общения. К гадалке неходи он появился не просто поболтать, а с конкретной целью, точнее, с целями. Зная Деннеберри, можно быть уверенным, я уже участвую в его раскладе, сам того не осознавая. «Ладно», — усмехнулся дед, — «я должен был попробовать. Хотелось бы, чтобы трон некраса занял кто-то лояльный». У меня сейчас более насущные дела, я покачал головой. Увы, но в этом деле я тебе не помощник. Будет достаточно, если ты передашь все артефакты Некроса, которые только сможешь найти своим старым друзьям. Каким друзьям? Тут же напрягся я. О, усмехнулся Деннеберри. Ты поймешь. Они, скажем так, очень хорошо дополняют друг друга. Не буду ничего обещать, нахмурился я. И вообще ты знаешь, что я не люблю, когда меня играют в тёмную». «А как ты хотел?» – удивился дед. «Никому нельзя доверять». «Получится? Считай, поможешь мне в одном раскладе». «Не получится сядь с ним». «И это всё?» – удивился я. «Ха!» – развеселился Деннеберри. «Да сейчас же!» Впрочем, он тут же посерьёзнел и посмотрел мне в глаза. «Я в курсе, что у тебя непростые отношения с хранителем глаза смерти, поэтому сам с ним обо всем договорюсь. К тебе он не сунется, но и сам его не провоцируй». Договорились? Договорились. Я, честно говоря, не горел желанием пользоваться глазом смерти, но, во-первых, сейчас он будет очень кстати, а, во-вторых, Деннеберри знает, что делает. «Далее», — продолжил дед, — «как очнешься, вас ждет допрос». После того, как я тут пошумел, Ковин всерьез озаботился вопросом безопасности. «Ментальное сканирование? И оно в том числе!» – кивнул Деннеберри. «Но, судя по тому, что я увидел, Самди постарался на славу. И единственное, что вас может выдать, если он внезапно обратится в лича. В этом случае это будут уже не наши проблемы. Ошибаешься!» – Деннеберри не принял шутки. На службе Ковина есть довольно сильные некроманты, которые могут подчинить самди. Но я думаю, что вас не будут слишком сильно колоть. У степных волков сейчас и так проблем хватает. Группа вторжения мрут, как мухи. Если бы, усмехнулся Деннеберри. Степные волки славятся своими рабами, в особенности магами. Так вот, совсем недавно они каким-то образом умудрились освободиться. сами. Я непроизвольно нахмурился, ощущая появившиеся на горизонте неприятности. Крупные неприятности. «Какая теперь разница?» — отмахнулся дед. «Важно то, что ударный отряд рабов-магов вернулся сюда, отбил своих товарищей и ушел на порог. При этом они, походя, разнесли местную резиденцию охрокраса. Сокровищница!» — выдохнул я. «Они ее нашли?» «Здесь не подскажу». Деннеберри с сожалением развел руками. «Когда прибудешь на место, активируй грань земли и найдешь ответ на свой вопрос». А вот теперь я точно уверился, что Деннеберри — это Деннеберри. Ведь про то, что я получил грань земли, не знал никто. Ясно. Сказать, что услышанное мне не понравилось, ничего не сказать. Надеюсь, это все плохие новости на сегодня. Почти. Одними губами улыбнулся дед. «Ануб...» «Дай угадаю», — вздохнул я. «Он в ярости?» «В ярости не то слово», — усмехнулся Даннеберри. «Его дважды обвела вокруг пальца одна и та же семья. Он рвет и мечет». «Я решу эту проблему», — поморщился я. «Только найду навершие. А еще...» — перебил меня дед. «Анубу очень не понравилось появление храма Фаиду». Эт старается, не удержавшись, улыбнулся я. Я бы даже не назвал это храмами. Так, святилище. А где-то и вовсе просто монумент из сплавленных мечей песеголовых». «А неважно, как храм выглядит», — не согласился Даннеберри. «Ты, наверное, не в курсе, но благодаря уникальному стечению обстоятельств сеть поддержала культ Аида». «Да ладно, не поверил я. Серьезно?» «Более чем», — заверил меня дед. По той информации, которая доходит до меня с порога, храмы Аида дают очень интересные благословения. Бонус к магии смерти, предположил я. Если бы, Днебери задумчиво покачал головой. Защита от магии смерти – раз. Бонус к любому военному делу – два. Плюсы к выносливости и стойкости – три. Как будто не бог смерти, а бог войны, хмыхнул я, но тут же осекся. Под внимательным взглядом деда. Постойка. Я, кажется, понял, почему так вышло. Просвети меня, внучок. Скептически протянул Доннебери. Я знаю только насчет последнего. Выносливость и стойкость это благословение Аида. Серьезно, удивился я. Почему не защита от магии смерти? Потому что смерть это серьезное испытание, и каждый разумный должен стойко его преодолеть. И чем выносливее разумный, тем достойней смерть. «Как-то натянуто, что ли», — засомневался я. «Ну да не суть». «Не суть», — кивнул Деннеберри. «Просто прими как данность». «Аид дарует обратившимся к нему смертным выносливость и стойкость. Твоя очередь, внук». «Военное дело — это стопроцентно госпожа». Я загнул указательный палец. «Я лично видел и ее саму, и ее войско». «Бонус к военному делу — это точно она». «Логично», — не раздумывая, согласился Деннеберри. «Я и сам думал про это, но дочь всегда держалась как-то обособленно. Ну а защита от магии смерти — это самди». «Да ладно», — удивился Деннеберри. «Не обманываешь? Хотя теперь ясно, почему от него так и несет смертью. Я-то думал, это из-за рвущегося наружу лича. Он и госпожа...» «Да я уже понял», — прервал меня Деннеберри. «Хм... В таком случае вам действительно нужно поскорее отыскать сокровищницу Ахрокраса, иначе его тело может не выдержать. Таков план. Мне не оставалось ничего другого, кроме как пожать плечами». Что ж, Деннеберри тем временем задумчиво уставился куда-то поверх моей головы. «Не сказать, что это что-то меняет, только если...» А это даже плюс. Вот только глаз смерти нужно будет уменьшить. Есть, конечно, риск, но... Хм... Управляющий контур, ведущий на порог? Что ж, попробуем. Закончив говорить сам собой, Деннеберри посмотрел мне в глаза и заговорил. «Слушай и запоминай, внук. Глаз смерти ты увидишь лишь мельком. На допросе не геройствуй. Как найдешь сокровищницу и, соответственно, ваджру, ступай на путь». «Из всех путей выбирай Туманный, на нем Ануб тебя не достанет, все понял?» «А как же бой с Анубом и полноценное вторжение миров в долине крови?» «Не твоя забота», — отмахнулся Деннеберри, «у вашей пятерки свой путь». «Пятерки?» «Все узнаешь, когда придет время», — цыкнул дед. Но и самое главное, Фрея хорошая девочка, благословляю тебя на продолжение рода». Сказать, что последней фразой Деннеберри меня огорошил, ничего не сказать. И, пользуясь тем, что я на мгновение потерял дар речи, ушлый некромант превратился в туман, а окружающий меня мир поплыл, превращаясь в... кровь? Походный шатер верховного шамана Ахрокроса. «Найди того, кто это сделал!» Закутанный в шелка верховный шаман охрокрос так и трясся от ярости. А за рабами пошли к агорту серых клинков. Серые клинки уже на готове. Старший легат-охранец, не удержавшись, подобострастно кивнул. Как только разведка передаст координаты, портал будет немедленно открыт, а сбежавшие рабы уничтожены. Рабы могут заручиться поддержкой местных. Как бы верховному шаману не хотелось рвать и метать, он старался в первую очередь думать головой. Может послать с ними парочку легионов? С воинами у гладкокожих сейчас серьезная напряженка. Охранец с усилием воли придал свои мысли речи твердость. И то, что рабы найдут воинов, которые встанут на их защиту, маловероятно. Но... Но я, тем не менее, подстраховался, и в случае необходимости ближайшие легионы дружественных кланов немедленно откликнутся на зов серых клинков. Я хочу видеть их головы на серебряном блюде. Верховный шаман сжал свой скипетр, Так сильно, что тот жалобно хрустнул. Что с сокровищницей? Как только кто-то из воров ее откроет, мы немедленно отследим сигнал и откроем портал», уверенно отозвался старший легат. «Три легиона находятся в боевой готовности». «А сила на основной удар», — нахмурился Ахрокрос. «Нам хватит легионов?» «Хватит», — уверенно заявил Охранис. «Гладкокожие сильно пожалеют, что решили к нам сунуться». «Надеюсь, старший легат, очень надеюсь, ведь от этого зависит, чей именно клан возглавит всю нашу империю. А теперь за работу!» Старший легат тут же склонил голову в почтительном поклоне и, пятясь задом, покинул покоя Ахрокраса. В списке его доклада значилось формирование двух легионов молодыми легионерами из соседнего мира арены и справка о Гортоне, единственном некроманте, выжившим после пробного пробоя. Но опытный легат с распознал нотки недовольства в мысли речи верховного шамана и поспешил свернуть свой доклад. Ахрокрас жаждал крови, и охранец его понимал. Побег рабов-магов, разрушение его дворца и похищение сокровищницы – это не просто пощечина, это пинок под зад. И если срочно не выправить ситуацию – Авторитет Ахрокроса рухнет в пропасть. Верховному шаману плевать, кто прав и кто виноват. Только кровь могла залить горечь его потери. И неважно, чья. Чудом уцелевшие защитники разрушенного дворца с утра корчились на кольях, и старший легат не хотел оказаться на их месте. Что до легионеров и Гортона, они могут подождать и до завтра. Мир колония пёсеголовых, дальняя периферия. «И это только начало», – прошептал Гортон, поглаживая свою грудь. Единственный человек среди целого легиона пёсеголовых, Гортон впервые за долгое время чувствовал странную смесь страха, облегчения и предвкушения. Ну а прощальный подарок вампира, чья призрачная рука, казалось, до сих пор сжимает сердце некроманта, сжег Гортона изнутри. «Целый мир в обмен на одно щекотливое поручение», Это много или мало? Гортон считал, что достаточно. Ни круг некромантов, ни ковен-шаманов никогда не воспримут его равным, и он никогда не станет для них своим. А раз так, вместо того, чтобы ждать милости от тех, кому на тебя плевать, почему бы не взять свою силой? Особенно при помощи подарка вампира и оплавленной сферы смерти. Да, там не осталось энергии, но знания, накопленные Зарошем за всю его жизнь, никуда не делись. А значит, у Гортона будет чем удивить своих заклятых друзей. Не прижившийся нигде человек сам построит свою империю. Вот только для начала нужно выполнить поручение, а дальше? Дальше он сам. Гортон бросил полной гордости взгляд на свой легион, командование над которым старший легат доверил именно ему, и губы некроманта дрогнули в улыбке пять тысяч посредственных воинов, мясо, с которым его планируют бросить на убой, да еще и в передних рядах. Ничего, Гортон снова коснулся груди, того самого места, где пульсировала оплавленная сфера смерти. Это только начало. Мир колония пёсиголовых, центральное ядро. Вокруг мрачного черного замка медленно, но верно стягивалось кольцо демонов. На стенах замка без устали визжали, баньши, свадя бесов с ума, хохочущие личи посылали пылающие черепа, а скелеты-лучники обрушивали на демонов ливень стрел. Демоны гибли даже не сотнями, тысячами, а их тела немедленно обращались в боевые скелеты, которые тут же бросались на своих недавних товарищей. Складывалось впечатление, что силы равны. Атакующих было чертовски много, и они постоянно пребывали из открытых на границе видимости 13 алых порталов. Ну а защищающие убивали демонов быстрее, чем они появлялись. Казалось бы паритет, но какая-то ускользающая от меня деталь подсказывала, демоны медленно, но верно смыкают кольцо вокруг замка. И пусть замок защищали незнающие усталости мертвецы, в глубине души зарождалась и крепла уверенность «Черная крепость падет». Не сегодня и даже не в следующем месяце, но обязательно падет. Если, конечно, ей не помочь. Ну и гораздо же ты спать, хожи! Некромант, от пощечина которого я проснулся, аккуратно положил перед собой целый набор игл разной длины и толщины. Судя по каменным стенам, развешенным на них орудием пыток, мы находились в пыточной. Мои догадки подтверждали цепи, которыми я был прикован, к жутко неудобному стулу, на котором я провел все то время, что находился в забытии. Но самое печальное, доступ к магии был отрезан. Будто между мной и моим источником кто-то поставил толстое пуленепробиваемое стекло. Скорее всего, виной этому были кандалы, которыми мои руки были зафиксированы на грубом дубовом столе. «Если будешь отвечать честно, некромант продемонстрировал мне толстую иглу, «Все закончится быстро. Попытаешься что-то утаить, тебя ждет долгая ночь, задир. Тебе все понятно?» «Все!» — просипел я с ужасом, следя за иголкой, которую держал мой дознаватель. «Ну тогда приступим!» — кивнул некромант. И, ловко подцепив ноготь большого пальца левой руки, вогнал туда эту Ксурову иглу.